Глава вторая. 14 октября? Уже седьмые сутки. Ночь. Все время думаю об одном. Если бы только они знали. Если бы они знали. Если бы хоть с кем-то поделиться. Возмущаться вместе. Вот и пытаюсь рассказать о том, что произошло в записной книжке. Он купил мне ее сегодня утром. Он даже добр. Спокойно. В глубине души прячется страх. Все нарастает и нарастает, спокойствие только внешнее. Ничего гадкого, никакого секса. Но глаза у него, глаза сумасшедшего. Серые, и где-то в глубине затерявшийся свет тоже серый. Сначала я все время следила за ним, думала, все дело в сексе. Если поворачивалась спиной, то только тогда, когда он не мог наброситься на меня сзади, и все время прислушивалась. Мне нужно было каждое мгновение точно знать, в каком углу комнаты он находится. Власть. Она стала ощутимой реальностью. Я знаю, водородная бомба — это страшно. Но теперь мне кажется, быть такой слабой тоже страшно. Жаль, я не знаю дзюдо. Могла бы заставить его молить о милосердии. В этой подземной молельне так душно, стены словно сжимаются. Я все время прислушиваюсь, не идет ли он, и мысли мои, как дурные рисунки, которые следует сейчас же порвать. Пытаться, пытаться, пытаться бежать — это единственное, о чем я могу думать. И вот что странно. Он меня завораживает. Я испытываю к нему глубочайшее презрение, отвращение. Мне невыносима эта комната, а дома все с ума сходят от беспокойства. Я даже здесь чувствую, как они волнуются. Как он может любить меня? Как можно полюбить того, кого не знаешь? Он отчаянно старается мне угодить. Но, видимо, такими и бывают сошедшие с ума. Они же не во всем сумасшедшие, как и все нормальные люди, и, должно быть, сами чувствуют какое-то потрясение, если вдруг совершат что-то страшное. Только в последний день-два Я способна вот так рассуждать о нем. Весь путь сюда из Лондона был сплошным кошмаром. Тошнота и боязнь захлебнуться под пластырем, заклеившим рот. Потом приступ рвоты. И страх, что сейчас тебя затащат в кусты, изнасилуют и убьют. Когда фургон остановился, я была уверена, вот сейчас это случится. Наверное, потому меня и вырвало. А не только из-за этого зверского наркоза. Я все вспоминала жуткие истории, которые Пенни Лестер рассказывала нам на ночь в школьном дартуаре. Про то, как японцы изнасиловали ее мать. И я говорила себе, только не сопротивляться, только не сопротивляться. А потом еще кто-то там, в Леди Монте, как-то сказал, чтобы изнасиловать, нужны по крайней мере двое. Женщина, которая позволяет одному мужчине себя изнасиловать. Сама на это идет. Теперь-то я знаю, он не станет так поступать. Он снова воспользуется хлороформом или еще чем-нибудь в этом роде. Но в ту первую ночь я все твердила себе. Только не сопротивляться. Я благодарна за то, что осталась жива. Я ужасная трусиха. Я не хочу умирать, я страстно люблю жизнь. Я раньше даже не подозревала, что так хочу жить. Если когда-нибудь выберусь отсюда, я уже не смогу быть такой, как прежде. Мне все равно, что он сделает со мной. Только бы остаться в живых. Все думая о том подлом и гадком, что он мог бы сделать со мной. Все везде осмотрела. Искала хоть какое-нибудь оружие, но нигде ничего подходящего, даже если бы умела и имела силы этим оружием воспользоваться. Каждую ночь представляю стул к обитой железом двери, чтобы хоть знать, если он попытается неслышно войти в комнату. Отвратительный, примитивный умывальник и унитаз. Огромная гладкая дверь. не замочной скважины, ни швов, ничего. Тишина. Сейчас я уже стала привыкать к ней. Но она ужасна. Ни малейшего звука. Создается ощущение, что все время чего-то ждешь. Жива. Жива, но все равно, что мертва. Коллекция книг по искусству. Почти на 50 фунтов книг я почитала. В ту первую ночь до меня вдруг дошло, что все эти книги для меня, что я вовсе не случайная жертва. Потом этот шкаф, полный белья и одежды. Блузки, юбки, платья, чулки разных цветов. Удивительный набор белья как для поездки с кем-нибудь в Париж на выходные. Ночные рубашки. Все примерно моего размера. великоватые, но цвета мои. Он сказал, что видел, какие цвета я ношу. Казалось, все в моей жизни идет прекрасно. В ней был в, и это казалось странным, возбуждающим, волнующим. А потом вот это. Я немного поспала при свете, не расстилая постели. Я бы рада была выпить чаю или какао, но побоялась, что он что-нибудь туда подсыпал. Я до сих пор боюсь, что он может что-то подсыпать в еду. Семь суток, а, кажется, семь недель. Он выглядел таким безобидным и взволнованным, когда остановил меня на улице. Сказал, что сшиб собаку. Я подумала, а вдруг это наш месте. Внешность человека, которого абсолютно ни в чем нельзя заподозрить. Совершенно не похожий на волка. Это было словно падение в бездну с края земли. Словно у земли вдруг образовался край. Каждую ночь я делаю то, чего не делала много-много лет. Лежу и молюсь. Я не опускаюсь на колени. Я уверена, Бог презирает колено преклоненных. Я лежу и прошу его утешить М и П, и Минни, и Кэрлайн, которая должно быть чувствовать себя виноватой передо мной, и всех остальных, даже тех, кому неплохо было бы и поволноваться из-за меня или из-за кого-нибудь другого, например, Пирса и Антуанетту. Я прошу его помочь этому несчастному, во власти которого я нахожусь, Он не допустит, чтобы меня изнасиловали, мучили, убили. Прошу у него света. Буквально. Дневного света. Я не могу. Физически не могу примириться с этой абсолютной темнотой. Он купил мне ночник. Ложусь спать при свете. Ночник горит рядом с кроватью. Раньше я просто не тушила свет. Самое худшее — просыпаться утром. Просыпаюсь, и в первые мгновения думаю, что я дома или у Кэролайн. Потом, словно удар, вспоминаю, где я. Не знаю, верю ли я в Бога. Я страстно молилась ему, когда меня везли сюда, когда я думала, что скоро умру. Слышу, как Ч В говорит, «Вот вам и доказательство, что не верите» когда молишься становится легче. Получаются какие-то кусочки обрывки Не могу сосредоточиться. я так долго думала о многом, что теперь не могу остановиться на чем-нибудь одном, но от этого становится спокойнее на душе, если даже это только иллюзия как это бывает, когда подсчитываешь, сколько денег истратила и сколько осталось.